Глава 20. Добро пожаловать, старый пистоль. Шекспир. Генрих IV. Прошло немного времени, и траппер указал на величественную фигуру Мотори, вождя сиу. Как только глава племени, явившийся одним из последних на громкий зов уючи, подъехал к месту, где собрался весь отряд, он соскочил с лошади и начал рассматривать необычные следы с достоинством и вниманием, свойственным его высокому ответственному положению. Войны, очевидно бесстрашные и жестокие люди, ожидали результата его исследований с терпеливой сдержанностью. Только самые храбрые из них осмеливались разговаривать во время серьезного дела. Прошло несколько минут, прежде чем Матори был удовлетворен результатом исследований. Потом он осмотрел землю в тех местах, где Измаил нашел отвратительное доказательства кровавой схватки и сделал знак остальным, чтобы они последовали за ним. Отряд в полном составе направился к роще и остановился в нескольких ярдах от того места, где Эстер побуждал своих ленивых сыновей войти в чащу. Читатель легко может представить себе, что Траппер и его товарищи не были равнодушными зрителями такого грозного движения. Старик призвал к себе всех способных носить оружие и тихим голосом, чтобы не быть услышанным опасными соседями, спросил, намерены ли они биться за свободу или желают испробовать более умеренные средства, прийти к какому-нибудь соглашению с врагами. Так как этот вопрос представлял одинаковый интерес для всех присутствовавших, он предложил его так, как будто собрал их на военный совет. При этом в его тоне чувствовалось что-то от почти угасшей гордости военного. Поль и доктор высказали диаметрально противоположное мнение. Первый стоял за немедленный призыв к оружию, второй горячо защищал политику мирного воздействия. Миддлитон видел опасность горячего спора между людьми, побуждаемыми такими различными чувствами, и потому решил взять на себя роль посредника, или вернее судьи, и благодаря своему положению решить вопрос. Он также склонялся на сторону мира, так как в ввиду значительного численного превосходства противника ясно видел, что борьба – приведет непременно к истреблению всего отряда». Траппер выслушивал очень внимательно доводы молодого воина, а так как мидлтон говорил с твердостью, доказывавший, что разум его не затемнен страхом, то слова его произвели должное впечатление на старика. «Это разумно», — сказал он, когда мидлтон кончил. «Очень разумно». Если человек не может сдвинуть чего-нибудь силой, он должен пустить в дело свой ум. Разум делает его сильнее буйвола и проворнее оленя. Оставайтесь здесь и не показывайтесь. Моя жизнь и мои западни имеют мало ценности, когда идет вопрос о благополучии стольких человеческих душ. И к тому же я могу сказать, что мне известны приемы хитрости индейцев. «Поэтому я пойду в прерию один. Может быть, мне удастся отвлечь внимание Сиу отсюда, и у вас будет достаточно времени и места, чтобы бежать». Как будто решив не слушать никаких возражений, старик перекинул ружье через плечо, прошел, не торопясь, почаще и вышел на равнину как раз в том месте, где мог появиться перед Сиу, не возбудив в них подозрений, что выходит из леска. Появление человека в охотничьей одежде с хорошо известным ружьем, наводившим такой страх, произвело заметное, хотя и сдерживаемое впечатление на дикарей. Проделка трапера удалась настолько, что нельзя было решить, вышел ли он с какого-нибудь открытого пункта, прерии, или из чаще, хотя индейцы продолжали бросать туда частые подозрительные взгляды. Они остановились на расстоянии полета стрелы от кустов. Но когда незнакомец подошел достаточно близко, чтобы можно было рассмотреть, что, несмотря на смуглый красный цвет его лица, вызванный временем и пребыванием на воздухе при всякой погоде, он все же принадлежал к бледнолицам по цвету кожи. Они стали медленно отступать, пока не очутились на таком расстоянии, откуда ружейный выстрел не мог долететь до них». Между тем старик продвигался все ближе, пока не дошел, наконец, до того места, откуда его легко было слышать. Тут он остановился и, опустив ружье на землю, поднял руку ладонью вперед, в знак своих мирных намерений. Упрекнув в коротких словах свою собаку, которая смотрела на дикарей такими глазами, словно узнала их, он заговорил на языке сиу. «Я рад моим братьям», — сказал он, хитро выдавая себя за владельца этой местности и выказывая гостеприимство. «Они далеко от своих поселений и голодны. Не хотят ли они войти за мной в мою хижину, чтобы поесть и лечь спать?» Только дикари услышали его голос, как вопль удовольствия вырвавшийся из дюжины глоток возвестил смышленному трапперу, что его также узнали. Чувствуя, что отступление невозможно, он воспользовался смущением, воцарившимся среди дикарей, когда у Юча рассказывал про него и продолжал идти вперед, пока не очутился лицом к лицу с моторе. Вторая встреча между этими двумя по-своему замечательными людьми, отличалась осторожностью, обычной на границах. С минуту они простояли, внимательно рассматривая друг друга и не говоря ни слова. — Где ваши молодые люди? — спросил вождь Титонов, видя, что неподвижные черты лица траппера не выдадут какие-либо тайны их владельца, несмотря на грозный вид дикаря. «Длинные ножи не ходят целым отрядом ловить в западни бобров. Я один. У тебя седая голова, но язык у тебя змеиный. Мотори был в вашем лагере. Он знает, что ты не один. Где твоя молодая жена и воин, которого я видел в прерии?» «У меня нет жены. Я говорил моему брату, что эта женщина и ее друг чужие мне». Слова седовласого старика должны быть выслушаны и не забыты. Дакоты нашли спящих путешественников и подумали, что они не нуждаются в лошадях. Женщины и дети бледнолицых не привыкли ходить много. Ищите их там, где оставили. Глаза Титона сверкнули, когда он ответил. Они ушли, но Матори, мудрый вождь, и глаза его могут видеть на большом пространстве. «Неужели вождь Титонов видит каких-нибудь людей на этих голых полях?» с совершенно спокойным видом возразил Траппер. «Я очень стар, и зрение у меня ослабело. Где они стоят?» Вождь молчал некоторое время, как будто не желая оспаривать дальше факта, в справедливости которого он был вполне уверен. Потом он указал на следы на земле и проговорил, внезапно смягчая выражение глаз и голоса. «Мой отец учился мудрости в продолжении многих зим. Может он сказать, чьи макасины оставили этот след? В прериях были буйволы и волки, а может быть и кугуары». Мотори взглянул на чащу, как будто считая последнее предположение довольно вероятным. Он указал на это место молодым людям и велел хорошенько исследовать его, предупредив их в то же время с грозным взглядом на трапера остерегаться вероломства больших ножей. Трое или четверо полуногих пылких юношей ударили при этих словах лошадей и полетели исполнять приказания. Старик невольно вздрогнул при мысли о том, что сделает Поль, когда увидит этих дикарей. Титоны два или три раза кружились вокруг этого места, каждый раз суживая круги, и вернулись к вождю с донесением, что в кустарниках, по-видимому, никого нет.